Глава 38. Жан, дожидавшийся у входа, крепко обнял Адамберга. "Тебе надо благодарить Меркаде", посоветовал Адамберг. "Без него мы бы пропали". Жан шагнул к лейтенанту и с чувством сжал его в объятиях. "Спасибо за ваш снадобье, Жан", сказал Меркаде. "Оно было очень, кстати, А поскольку у нас сеанс благодарностей, то поблагодарить комиссара за то, что он предусмотрительно взял с собой скорую. Судя по тому, что мне рассказал матье, Рабик заставил вашу дочку выпить барбитурат». Новый лувьекский доктор, которого вызвал Жан, кивнул. «Звонили из больницы», — сообщил он. «Когда ее привезли, у врачей еще было время на лечение, они дали ей растительный активированный уголь». «Доктор, а без этой активированной штуки что с ней случилось бы?» — спросил Жан дрожащим голосом. «Она умерла бы сегодня ночью», — проговорил доктор как можно мягче. «Но теперь можете быть совершенно спокойны», — добавил он, положив тонкую руку на широкое плечо Жана. «Уверяю вас, опасность миновала. Нужно было как можно скорее принять меры, и эти люди успели вовремя». «Если бы не успели, я потерял бы дочь», — произнес измученной тревогой и радостью Жан, грузно опускаясь на стул. «Ты забыл Маэля», — добавил Адамберг. «Благодаря ему мы нашли, где они ее спрятали, а Нарбер обнаружил жилище Легию». «А ты потребовал, чтобы не отпускали скорую. Не знаю, как выразить такую огромную благодарность. Я не умею этого делать». «Дайте мне аспирин и сварите нам кофе», — с улыбкой подсказал Адамберг. «С куском пирога, который вас буквально оживит, вот увидишь, тебе понравится», — заявил Жан, который, наконец, вздохнул полной грудью и снова начал улыбаться. У тебя раны открылись, да? Пришлось немного пошевелиться, мне просто больно. Сейчас позову моего повара, он обработает тебе раны и сделает перевязку. Я тебе, кажется, говорил, что он целый год учился на медбрата, а потом выбрал другую профессию. Адамберг быстро отправил сообщение Маэлю и Нарберу, чтобы поблагодарить их и успокоить по поводу розы. А повар медбрат тем временем с недовольным видом обрабатывал его раны и накладывал свежие повязки на руку и на ногу. «Чем вы там занимались?» — проворчал он. «Совершали марш-бросок?» Шевелился, ковырял потихоньку. «Не могли остаться здесь и сидеть спокойно?» «Нет, вдруг я им понадобился бы». «Вы ее забрали?» «Да», — кивнул Адамберг, с улыбкой думая о сфальсифицированном сообщении и о том, как быстро поддался на уловку несокрушимый рабик. «Я понимаю, но хотя бы теперь отдохните», — сказал повар. «Где ваш костыль?» «Я потерял его в этой суматохе. Когда снова поеду туда, поищу». Повар покачал головой, неодобрительно взглянув на него, как на непослушного ребенка, и вколол ему обезболивающее. Адамберг слушал, как в большом зале стучат посудой, и догадался по звукам, что его невозмутимые стражи закрывают ставни. Что теперь делать с этими телохранителями? Завтра Рабик выйдет на свободу, чтобы у него не возникло ни малейших сомнений в подлинности сообщения. Ведь если оставить его в тюрьме, он сообразит, что его надули, что полицейские взломали министерский сервер и показали ему поддельный документ. Это серьезное дело, очень серьезное, и рабик не применит оповестить о нем министерство. Под удар попадет его парижская бригада, как и бригада Матье, с показательными посадками за решетку. Да, несмотря на риск, рабик завтра должен попасть домой. Адамберг ни на секунду не пожалел о том, что принял это опасное незаконное решение. Впрочем, он некоторое время колебался, прежде чем попросить Меркадес фабриковать эту фальшивку. Конечно, они могли бы дождаться специалистов из Рена, умеющих вскрывать бронированные двери, но на эту непростую операцию шло бы много времени. А врач сказал, что девочка не пережила бы ночь. Именно этого комиссар и боялся. Рабик не оставил бы ее в живых, он уже запустил механизм ее убийства. Нет никаких сожалений. Теперь нужно будет объяснить министерству, которое обо всем узнает к завтрашнему вечеру, почему Рабик снова на свободе, несмотря на показания Лигию, который на допросе изобличит его как главаря. Придется врать, рассказывать, что он специально оставил Рабика на воле, но под наблюдением, чтобы использовать как приманку для оставшихся сообщников, если красиво изложить. Красиво аргументировать и убедительно объяснить – это прокатит. Комиссар считал, что теперь, когда банда обезврежена, он вне опасности. Но от Рабика можно было ожидать чего угодно. Этот тип прекрасно мог прикончить его, подражая манере Лувьекского убийцы, или же просто пристрелить, и таким образом отомстить за то, что по вине Адамберга он лишился своей организации. Так что лучше пока не расставаться с телохранителями, хотя бы до тех пор, пока он не поправится и не сможет сам за себя постоять. Он подремывал, ожидая, пока подействует обезболивающее, и почувствовал, как со дна его мутного озера медленно и неохотно поднимается в воздушный пузырек, которого он совсем не ждал. А насторожился затаил дыхание, чтобы его не спугнуть, и сложил ковшиком руки на груди, как будто собирался его поймать, когда он окажется на поверхности. Пузырек был тяжелый, нечеткой формы, с вкраплениями мысли о ежике, который вернулся в свои заросли, о последних словах Гаэля, о лице Браза, о докторе, о яйце, о сердечности. Комиссар схватил его, стараясь не повредить, как только тот высунул сморщенный нос на поверхность, потом, сомкнув ладони, как матье во время охоты на ночную бабочку, он раз десять повторил путанные, не связанные между собой слова, нарочно вытолкнувший пузырек, чтобы он их запомнил. Повар-медбрат по доброте душевной принес ему другой костыль. Адамберг поспешно записал несколько разрозненных слов, скупо отмеренных пузырьком, и вернулся в зал, к своей команде, которой не терпелось сесть за стол. Адамберг подошел к Меркаде. «Вы не пошли спать, лейтенант?» «Наверное, еще действует кардиал Жуана. я по-прежнему бодр», — ответил он и по-детски потребовал. «Хочу еще пирога». «Меркаде», — шепнул ему на ухо Адамберг, — В разговорах о сегодняшнем вечере, а они обязательно начнутся, не слова о нашей проделке. Когда заговорят о том, как удалось заполучить ключ, я изложу свою версию событий. Рабик поверил нашим обещаниям, вот и все». Такую же инструкцию Адамберг шепотом дал и Матьё. Тот одобрительно кивнул, а Меркаде тем временем ударил фальшивые сообщения из своего телефона. Нарбер тоже пришел в трактир. Он подождал, пока полицейские расправятся с живительным пирогом, и лишь потом уселся за работу с Меркаде. Жан, сияя, положил на стол телефон. Она открыла глаза и улыбнулась Виолетте, сообщил он. «Скоро будут результаты анализов по поводу дозы барби... барбитуратов, которыми ее напичкали». «Превосходно, Жан! Врачи знают, когда с ним можно будет поговорить?» спросил Адамберг. Ее описание похитителей станет решающим для обвинения. Они говорят завтра утром. «Я приеду», — сказал Адамберг.